Доктор Труп. В 2018 году доктор Кокосов ушел на пенсию, не дотянув нескольких лет до 30-летней работы на скорой помощи. Если бы дотянул, то получил бы грамоту, а то, глядишь, и медаль какую-нибудь, и приличную премию в придачу. Но не сложилось. Годы взяли свое, и теперь Кокосов преподает в медицинском колледже. По скучает, частенько заглядывает на подстанцию. «Хороший мужик Кокосов», — говорят о нем бывшие сослуживцы. Но... И дальше собеседники многозначительно переглядываются. Отец Кокосова был главным врачом районной больницы где-то в Подмосковье, и сыну хотел того же административного врачебного будущего. Умные руководят дураками. Любил повторять Кокосов-старший. Под руководством отца Кокосов-младший начал строить свою карьеру сразу же после окончания школы. Пока одноклассники отдыхали от выпускных экзаменов и делали вид, будто готовятся к вступительным, Кокосов устроился на работу. И куда бы вы думали? В больницу санитаром? не не угадали. Он пошел разнорабочим, подай-принеси, на машиностроительный завод для того, чтобы в личном деле было написано «начал трудовой путь с рабочего» в первой половине 80-х годов прошлого века. Это ценилось, ведь в Советском Союзе рабочему классу формально принадлежала ведущая роль в управлении государственными делами. На третьем курсе Кокосов взял академический отпуск, якобы по состоянию здоровья, И год проработал в отцовской больнице санитаром. Смысл этой затеи заключался в том, чтобы стать кандидатом в члены КПСС. В институте он хрен бы пробился в партию. Там и без него желающих хватало. А квоты на прием в вузах были очень низкими. А вот в больнице у родного отца вступить в ряды не представляло проблемы. Учиться кокосов не учился, потому что было некогда, да и не очень-то нужно. Главному врачу симптомы заболеваний и методы лечения знать не обязательно. У него для этого заместитель по медчасти есть. Все время занимала активная общественная работа. Как активисту Кокосову на экзаменах ставили хоры, входили в положение, так сказать. После ординатуры по терапии. Кокосов стал сотрудником главного управления здравоохранения Мосгорисполкома, сокращенно ГУЗМ. Не помню, как называлась его должность, да это, собственно, и не важно, потому что в суетливом 1991 году Кокосов ее лишился. И папу тоже вышибли на пенсию. Вот такой вот когнитивный диссонанс произошел. В медицине Кокосов разбирался как руководящий работник, мог любому объяснить, как что следует делать, но сам делать ничего не умел. Поэтому устроился на скорую, и показалось ему, что там будет легче работать. Упавшее давление подними, повышенное опусти, а если чего непонятно, то в больничку вези. Не бином Ньютона, короче говоря. Кокосов старался восполнить пробелы в знаниях, читал учебники, таскал с собой справочники, но все у него как-то не складывалось. Он не имел главного – клинического мышления, не умел выявлять симптомы и правильно их оценивать. Ну Вот приедет, к примеру, на отек легкого, вроде бы начнет делать все как полагается, а пациент возьми да умри – От нарушения сердечного ритма. Ну или, скажем, приступ бронхиальной астмы купирует так качественно, что пациент уронит давление. Навсегда. И вот где-то в середине 90-х к Кокосову прилепло прозвище доктор Труп. У него смертей в присутствии бригады было больше, чем у всех прочих врачей под станции вместе взятых. Но при этом. Кокосово было невозможно уволить, потому что карты вызовов он оформлял идеально. Сказывалась гузмовская выучка. Когда ему говорили, что на скорой таким дуракам не место, он отмахивался. Да ну вас злы дни. Никакой я не дурак, просто такой вот невезучий. Кокосову не раз пытались ставить в пару умных фельдшеров, но те быстро уходили на другие бригады, поскольку советов Кокосов не слушал, а в случае разногласий пер на скандал. Кто тут главный, я, вот и делай, что я говорю. И вот однажды одна особо сердобольная заведующая попыталась выжить Кокосова со скорой и влепила ему один за другим два выговора. До третьего не дошло. Заведующую сняли за многочисленные нарушения в работе, на которые... Начальственное внимание обратил Кокосов. После этого никто из заведующих его не трогал. Только вздыхали. «Ну что же у вас столько смертей, Вячеслав Александрович?» ну вот такой вот невезучий я», — вздыхал в ответ Кокосов. При всем при том отсутствие ума компенсировалось у Кокосова старанием. Он был очень ответственным врачом. Если начинал реанимировать, то старался так, что родственники невинно убеденного, в смысле умершего, после благодарности писали «Ах, какой доктор, как самоотверженно он боролся за жизнь нашей мамочки, которую на самом деле и угробил. А вот жалоб на него не было никогда. Трезвый Вежливый, опрятный, внимательный. Ну, ну, ну, на что тут жаловаться? В целом, Кокосов жил в гармонии с собой и окружающим миром. Обижался только на то, что в бригаду ему никогда не ставили стажеров. Ну, вот хотелось человеку поделиться своим богатым опытом. Это же естественное желание. Москвичи. Москвичи могут спокойно выдохнуть. «Кокосов уже не работает на скорой и никогда к вам не приедет». Вот такие вот дела. Ну, разумеется, «Кокосов» — это псевдоним. Настоящая фамилия героя этого рассказа настолько широко известна в узких кругах, что называть ее не было никакой возможности. Да и зачем? Он же уже никогда к вам не приедет. А ведь иногда слово «никогда» Звучит очень оптимистично. Леда?